Глава 11 Здравствуй, мой дорогой дневник. Давно тебе не писала. Все как всегда. Обращаюсь к тебе, когда мне плохо. Очень плохо. Слезы текут по щекам, и хочется выть от боли в сердце. Два месяца назад мы расстались. Очень сильно поругались. Причем вообще на ровном месте. Опять меня ударил по лицу. Я больше не выдержала. Больше не смогла. У меня есть свое мнение, точка зрения. Как так можно? У него что, уже привычка меня бить? А что будет дальше? Не виделись целую вечность. Скучаю без него. Очень. Мой дорогой дневник, ты представляешь, мы с ним не расставались за четыре года дольше, чем на две недели. Не могли. Я вспоминаю, как он уехал в Смоленск и не смог без меня и двух суток. А сейчас? Что случилось в наших отношениях? Не знаю. Обидно. Больно. Я в отчаянии. Места себе не нахожу. Каждый день плачу. Не могу. Плохо. Не знаю, как сложится наша с ним судьба. Знаю, что должна оставить его в прошлом, но не могу. У меня нет сил. Я умираю, когда его нет рядом. Я думала, что приняла правильное решение, но облегчение не наступает. И если мне так больно без него, то, может быть, мне не нужно быть без него? Я так хочу быть сильной, уверенной, но он отчасти прав. Я живу и дышу только рядом с ним, потому что без него все теряет свой смысл. Он хотел быть всем для меня и стал. Н.Н. На генеральную репетицию Нити Риадны пришло огромное количество приглашенных зрителей и пресса, режиссеры из других театров и критики, а также родственники и друзья актеров. Своих Лера не приглашала, боялась вопросов и того, что она не сможет снова солгать и просто расплачется. А сейчас расклеиваться было нельзя. Возможно, это самый ответственный момент в ее жизни, и она должна выложиться на все 100 забыв о своих внутренних переживаниях. Марина все-таки как-то узнала о планирующемся событии и пришла вместе с мужем Артемом. Ее Лера увидела, когда уже опускали занавес. Явился и Вадим Казанцев с неизменным букетом цветов. Впервые за последние два месяца. Лера отыграла свою роль именно так, как хотела, вложив все, что требовалось, хотя, как и все артисты, не была до конца собой довольна. Переживаемая в данный момент личная трагедия положительно отразилась на ее игре, придав ей еще большую глубину. Когда актриса выходила на сцену и начинала играть, то полностью сливалась со своим персонажем, жила его чувствами, мыслями, видела его глазами, страдала, смеялась и плакала, чувствуя все, что испытывала ее героиня. В пьесе было много драматических моментов, затрагивающих и саму Леру лично. Покинутая возлюбленным, Ариадна встретила свою новую любовь, и ее сердце утешилось. Валерия сомневалась, что ее собственное сердце в скором будущем утешится, но, сливаясь с Ариадной ментально и физически, верила ей и всему, что с ней происходило. Голос Валерии во время исполнения трагических арий Ариадны звучал чисто, проникновенно, заставляя зрителей замереть в тоске, грусти. Некоторые плакали, другие просто грустили. Но когда Лера пела о любви и надежде, то же самое чувство просыпалось в глазах зрителей, и они улыбались мечтательно, нежно. По щекам девушки текли слезы от этого резонанса, от переизбытка эмоций и волнения. Зал рукоплескал очень долго – Сцену заливали цветами. Вероника Цветкова выглядела взволнованной, но довольной, что говорила об успехе пьесе. Один из местных телеканалов взял интервью у нее. Лера и еще несколько главных актеров не теорядны. Когда шумиха улеглась, а толкучка за кулисами потихоньку рассосалась, и Лера наконец-то осталась в гримерке одна, к ней заявился Вадим Казанцев. Пропустили его, потому что знали, что они с Валерией знакомы, и он не раз заходил раньше. Вадик, очаровательный немного смущенно улыбаясь, поздравил Леру с премьерой, осыпал комплиментами и сам поставил шикарный букет алых роз в одну из многочисленных напольных ваз, наполненных до отказа. Лера неловко молчала, наблюдая за его действиями. Она уже успела снять грим, переодеться и расплести волосы. Вадик застал ее перед самым уходом, и девушка не совсем понимала цель его визита. К тому же ее радостное возбуждение после успешного выступления на сцене заметно поулеглось, когда она получила очередной смс от неопределившегося абонента. Марина, когда узнала, что подругу преследует одержимый поклонник, не на шутку встревожилась и советовала Лере обратиться в полицию. Но Валерия тянула, по-прежнему не воспринимая сообщения всерьез. Иногда ей казалось, что кто-то просто подшучивает над ней, а порой смски носили пугающий смысл. Создавалось впечатление, что послания словно зависели от переменчивого на... нестабильного настроения неизвестного абонента. Сегодня он, со временем она все же убедилась, что ей пишет мужчина, прислал ей смс со следующим содержанием. «Это провал. Не слушай листецов. Я с трудом досидел до конца спектакля. Если ты не остановишься, то это сделаю я». Несколько строчек от идиота, и ее настроение оказалось испорченным. Лере было плевать на его мнение о ее способностях или их отсутствии. Она сама все о себе знала. Ее пугала скрытая угроза, которая сквозила в некоторых сообщениях. И девушка в очередной раз обещала себе, что обратиться в полицию за помощью, найти тайного поклонника или ненавистника. Она не хотела, чтобы его штрафовали или принимали другие меры административного наказания. Просто пусть оставят ее в покое. Это все, что ей нужно. Не вздрагивать каждый раз, когда на мобильный телефон приходит сообщение – Она даже рингтон отменила, заменив вибрации, чтобы уберечь свою нервную систему. Отбросив мысли о злополучном преследователе, Лера обратила свое внимание на Вадима, рассматривающего плакаты с фотографиями, сделанными во время спектаклей и развешанными на стенах. Ее выжидающий напряженный взгляд, прикованный к его затылку, заставил Вадима улыбнуться. «Извини, засмотрелся», – отозвался он, кивнув в сторону снимков. «В прошлый раз их тут не было». «Я вроде просила тебя не приходить в гримерку», напомнила Лера. И такой разговор действительно был. Вадик никогда не позволял себе лишнего в общении, и его визиты носили подчеркнуто дружеский характер. Но девушка была в курсе его истинных чувств, даже если сейчас они уже и видоизменились. И то, что она ушла от Макса, ничего не меняет. «Я думал, что сегодня особенный случай», виновато глядя на нее, ответил Казанцев. «Он выглядел почти торжественно, стального цвета пальто». Деловой и явно не дешевый костюм, темно-синяя рубашка, начищенные до блеска туфли и, как всегда, немного взъерошенные черные волосы. Высокий, атлетически сложенный, обаятельный, Вадим очень хорош собой, и Лера всегда это принимала как факт. Но ее его внешность оставляла равнодушной, без всякой причины. Она смотрела на него, как на красивый фасад, испытывая эстетическое удовольствие, но не чувствуя внутри себя ни малейшего волнения или трепета. «Я не знал, что ты так красиво поешь. У тебя очень нежный голос». Вадим прочистил горло и подошел ближе. Лера нахмурилась и сделала шаг назад. «Ты невероятно играла, Лер. Тебя ждет блестящее будущее. Лучшие театры мира захотят тебя заполучить». «Мечтатель?» – расслабленно улыбнулась Лера с толикой иронии. «Но если серьезно, то спасибо. Мне приятно слышать твою лестную оценку. Я старалась». «Я говорю то, что думаю и вижу». «Меня так переполняла гордость там, в зале. хотелось встать и закричать всем, что я знаю девушку, которая играет рядом что мы почти лучшие друзья, хотя я хотел бы большего. Одно ее слово, я женился бы на ней прямо сегодня. Хватит, Вадик!» Резко оборвала его Лера, и между подкрашенными бровями девушки появилась морщинка. «Мы уже обсуждали с тобой, что ничего, кроме дружбы, быть не может. Я замужем все еще». «Ты вернешься к нему?» Сунув руки в карманы, напряженно спросил Казанцев. Он выглядел раздосадованным или обиженным. Нет, видимо, он ни на что и не надеялся, когда шел сюда. Он уже привык к отказам Леры, но почему-то снова и снова пытался добиться благосклонности снежной королевы. «Он меня не зовет?» Опустившись на стол тихо и бессиленно проговорила Лера, невольно поддавшись отчаянию и грусти. Вадим, сам того не осознавая, напомнил ей своим появлением о Максе. В голове роились сотни вопросов, которые она не решалась задать лучшему другу мужа. «А если позовет?» Не меняя тона, настойчиво спросил Вадим, из-под наблюдая за побледняшим и осунувшимся за последние месяцы лицом Валерии. Она неопределенно повела плечами, ощущая непреодолимое желание расплакаться. «Я не знаю». Ее голос прозвучал подавлено но на гордость у нее сейчас не было сил. «Не спрашивай меня ни о чем. Это слишком больно». «Я предупреждал тебя, что так и будет», бесстрастно напомнил Вадик. Лера вздрогнула и бросила на него быстрый взгляд. «Это не имеет значения, Вадим. Я не жалею ни о чем», — категорично ответила она. «Тебе лучше уйти». «Я расстроил тебя». «Нет, ты напомнил». «О нем?» — с горечью спросил Вадим. В глазах мелькнула обида и легкое недоумение. Лера не винила его за непонимание и даже осуждение, исходящее от мужчины. Что он может знать о том, что происходило между Лерой и Максимом? Безумное притяжение, сумасшедшая страсть, от которой искры летели. Можно ли взять и вычеркнуть страницу, полностью закрашенную причудливыми алыми штрихами, перевернуть или вырвать напрочь, заменив чистой, девственной и постепенно наполнить умеренными спокойными тонами? Это все равно, что предпочтить электрический свет солнечным лучам и золотую просторную клетку настоящей свободе. «Да», — последовал быстрый ответ. «Любишь его, несмотря ни на что?» «Люблю», — кивнула Лера. Марина решила устроить подруге праздничный ужин по случаю успешной генеральной репетиции. Она забронировала столик для себя и Леры в ресторане на Невском, возле которого они договорились встретиться в 9 вечера. Лера не хотела идти, но леди-босс Ника Андреевна расщедрилась после успеха и позволила всей актерской труппе отдохнуть два дня. Разумеется, только тем, кто не задействован в других спектаклях. Лере повезло. Ее освободили от участия в репертуарных пьесах театра за месяц до премьеры, чтобы она не растрачивала силы перед конкурсной работой. Сама Лера неожиданные выходные везением не считала. Весна и одиночество – понятия несопоставимые, и когда жизнь заставляет их сталкиваться в единой точке пересечения, это чревато для сердечной мышцы, которая начинает сокращаться в разе сильнее, причиная физическую боль. Серые дожди, быстро тающий снег не вызывали у Леры такой тоски и щемящей грусти, как солнечные погожие дни с журчанием талой воды по асфальту, песни прилетевших с юга птиц, влюбленные парочки, прогуливающиеся по мостовым и целующиеся у всех на глазах. Ее раздражало чужое счастье, и она ничего не могла поделать с этим отрицательным чувством, которого стыдилась. Ее раздражали счастливые улыбки, веселый смех, сияющие глаза юных коллег по театру, успевших влюбиться в этой весной. Она хотела обратно, в промозглую зиму, в ледяные ветра, обжигающий холод, Там было спокойнее, понятнее и проще жалеть себя, прятаться и не ждать от жизни чуда и пробуждения. Лера оживала только на сцене, а все остальное время словно пребывала в летаргическом сне, отключив чувства и оставив только набор необходимых инстинктов. Есть, спать, кормить кота, ходить на работу, в бассейн, отвечать на звонки мамы, Марины и других друзей, заверять их, что абсолютно довольна жизнью, преувеличивать успехи, бессовестно лгать, что счастлива. Лера никогда бы не призналась даже самой себе, что в действительности ее эмоциональная спячка вызвана не последствиями пережитого разрыва с мужем, а тем, что она не хотела его переживать. И каждый раз, когда звонил ее мобильный телефон, ее сердце заходилось в волнении и надежде. Это происходило неосознанно. Здравый смысл помогал Лере, он гнал прочь мысли о Максиме и ненужных сожалениях. Но одного голоса разума было мало, чтобы сделать последний, правильный шаг. Сколько раз она проходила мимо здания суда, но ни разу не решилась зайти внутрь и написать заявление. Хотя пошлину она оплатила со злости в тот же день, когда Макс вернул ей документы. Квитанция так и осталась лежать в паспорте, а гнев и уверенность в принятом решении рассеялись. Встреча с Вадимом прорвала плотину тщательно скрываемых чувств, которые она держала в ледном капкане, окружив непроходимыми стенами отчуждения. Он напомнил ей. Да, одним своим появлением напомнил все, что связывало Леру с его лучшим другом, запустив цепочку воспоминаний, начиная с первого знакомства. случайно не случайного знакомства. Несколько фраз, сказанных чувственно-мужским голосом, скрещение взглядов в зеркале переднего вида, и она потеряла голову. Такая малость, но этого было достаточно, чтобы взорвать ее серый мирок с обычными проблемами, неудовлетворенностью личной жизнью, пустыми встречами с такими же пустыми людьми, Макс мог быть каким угодно, но объять его было невозможно. Непостижимый, непредсказуемый, грубый и нежный. Безумный, отчаянный, азартный, рисковый. Он мог сколько угодно придумывать, строить планы, но потом вспыхивал, как пламя, и уносился прочь, сам разрушая все, что так тщательно строил. Спускал в казино скопленные деньги, пропадал ночами с Вадимом и случайными новыми знакомыми. Потом возвращался, просил прощения – Клялся, что это было последний раз, но все повторялось снова, пока ему не надоело. Не ради нее, как утверждал он впоследствии, а ради себя. Макс устал, вырос из образа жизни, который вел, и остановился. Лера имела отношение к его взрослению косвенное. Он столько раз говорил ей, что любит, что все для нее сделает, что она поверила, и продолжала верить на подсознательном уровне. Он вбил в нее уверенность в том, что они могут быть счастливы только вместе, и только от него зависит ее благополучие. Но на самом деле все было не так. Конечно, нет. Он раскачал ее мир и бросил, разбив как хрустальную вазу. А она пыталась склеить осколки так, как умела, спрятавшись в ледяной кокон, как спящая красавица в свой стеклянный гроб. Это ужасно звучит, но Лера больше не чувствовала себя живой и не хотела просыпаться. Ее спасала только сцена, на которой она жила чужими судьбами. Сцена, которой Макс хотел ее лишить. Сделать из нее подобие своей матери, полностью зависящей от мужа. безропотный, послушный, не имеющий права голоса. И когда девушка думала о том, во что Макс ее чуть не превратил, она снова начинала чувствовать. Гнев, негодование, обиду, отторжение. Она ненавидела Миронова в эти моменты. Но любовь, глупая, неправильная любовь, прижившаяся в ее сердце, без спроса впившаяся в него острыми зубами, была все равно в разы сильнее. Она перечеркивала все попытки отбличить его, вырвать из мыслей, из памяти. Каждый раз, оставаясь в одиночестве, Лера вздыхалась, чувствуя свое поражение. У нее не осталось ни одного вида оружия, которым она могла бы отражать атаки подавляющей, ужасающей и сводящей с ума тишины. «Я перестаю узнавать тебя, Лера», — вырвала ее из невеселых мыслей в кратчевый и беспокоенный голос Марины. Лера перевела на подругу недоумевающий взгляд. «Мало того, что ты стала затворницей». Так еще и сегодня, в день своего триумфа, когда должна радоваться и прыгать выше головы, опять витаешь в своих страдальческих мыслях. Это еще не премьера, а только генеральная репетиция. Опустив взгляд в разложенное на столе меню, ответила Валерия. Не глупи, закатив глаза к очной Марина. Сама же понимаешь, что это уже фурор. Даже если пьеса не войдет в стройку победителей, успех гарантирован. Ты видела Нелидова в зрительном зале? Старая любовь не ржавеет. «Он был?» — Лера побледнела, вскинув глаза на подругу. В памяти мгновенно всплыло полученное сегодня сообщение, из контекста которого понятно, что отправитель тоже находился среди зрителей. «Неужели все-таки Леша?» Видимо, Марина была права, сказав однажды, что она магнит для извращенцев. «Ты, мать, совсем плоха. Не видишь ничего и не слышишь». Марина, по мужу Смирнова, смерила подругу осуждающим взглядом, который Лера проигнорировала, подозвав официанта. Она быстро продиктовала свой скромный заказ. Овощной салат и бокал красного вина. Марина же изрядно помучила беднягу, советуясь чуть ли не по каждому пункту. Когда с проверкой официанта на профпригодность и лояльность к клиенту была покончено девушки вернулись к разговорам о самом главном событии этого дня. «Я всю пьесу проплакала», — призналась Смирнова. «Тема устал меня успокаивать. Знаешь, я только сегодня поняла, почему так легко бросила театр. Это все-таки не совсем мое». Кино разительно отличается. Любую сцену можно переснять, если она не устроит режиссера. Как ты сыграть, я бы никогда не смогла. У тебя, Лерка, настоящий талант. И Цветкова не дура сразу тебя выделять начала. Я бы от зависти свихнулась, если бы осталась. И меня на заднем фоне веером махать поставили. Маринка не удержалась от улыбки Лера. Умеешь ты поднять настроение. Спасибо тебе, конечно. Но мы обе знаем, что ты слишком уверена в себе, чтобы завидовать или веером махать. Тебя отпускать не хотели, помнишь? — Да, — самодовольно кивнула Марина. — Ты права, я бы не хуже сыграла, но в кино платят больше, и на крупном плане я смотрюсь фантастически. У меня, кстати, тоже новость. Еду в Германию послезавтра, напробовав военную драму о русской шпионке в тылу врага. Сценарий — бомба, остается только пальцы скрестить и верить в свою счастливую звезду. — Я так рада за тебя, — искренне проговорила Валерия, протянув руку и сжав пальцы подруги. — Ты заслужила. Получается, что не попаду я на твою премьеру. Мне так обидно до слез, но хорошо, что сегодня посмотрела. Буду мысленно с тобой. И я с тобой. Съемки где планируются? Ну, это совместный фильм. Россия, Германия, Берлин, Москва, ну и места военных действий. Я не особо вникала, историю знаю плохо. Тёма отпустит тебя, не будет нервничать? Да, он сильнее меня рад. Мне иногда думается, что он больше лицо с экрана любит, чем меня. Ему кажется, что он круче всех, раз у него жена настоящая киноактриса. Не придумывай. Ты бы видела, как он на тебя смотрит. Знаешь, сколько их таких? Отмахнулась Марина небрежным жестом. И все смотрят, как на богиню. А кто покруче, купить хотят. И такие предложения поступают, нахмурилась Лера. Смирнова легкомысленно пожала плечами. И Валерия только сейчас заметила, как сильно изменилась подруга. И внешне, и внутренне. Она стала роскошной, самоуверенной, ироничной. Она и раньше себя любила, но сейчас это чувство расцвело во всей красе. И она действительно выглядела шикарно. Сияющая кожа, горящие голубые глаза, стильно подстриженные волосы, струящиеся по плечам. С короткими стрижками Марина завязала два года назад и снова прической и макияжем, который явно делала не сама, стала напоминать светских львиц, мелькающих в телешоу. «Всякие поступают, Лер. И то, что я замужем, мало кого останавливает. «Столько соблазнов ты даже представить себе не сможешь», — с легкой печалью ответила Марина. Вернулся официант с заказом, опасливо поглядывая на пристально наблюдающую за каждым его движением темноволосую красавицу, словно сошедшую с глянцевой обложки. «Чего ты к нему пристала?» — спросила тихо Лера, когда покрасневший юноша удалился. «Симпатичный, юный, дай подурачиться», — усмехнулась Марина. Лера обреченно вздохнула. «Ты неисправима, Игнатова». Смирнова, подняв в воздух указательный палец, поправила Марина. Это ты у нас неусправимая зануда. Сидишь на парус с котом в своей квартире безвылазно, словно тебе 57, а не 27. А жить, когда думаешь, Лер, годы-то идут. Сейчас наше время, нельзя его упускать. Баби век короткий, хоть я в это и не верю. Марин, во-первых, у меня постоянно репетиции и спектакли. И времени физически ни на что не хватает, кроме работы. А во-вторых, я никогда не любила искать приключения на пятую точку. Но они все равно тебя находили, фыркнула Смирнова, поднимая бокал вина. Я хочу выпить за то, чтобы ты, наконец-то, вышла из траура по погибшему браку и встретила человека, который будет по-настоящему у тебя достоин. Мне никто сейчас не нужен. Я не буду за это пить, категорично заявила Лера. Марина изумленно округлила глаза, не веря собственным ушам. Нравится слезы лить в подушку по ублюдку, которому плевать на тебя? Вытер ноги и пошел дальше. А ты рыдаешь? Обед безбрачия почти дала. Ради кого? Мало тебе досталось от него? Хочешь, чтобы убил? Зачем ты мне это говоришь? Ледяным тоном спросила Лера. Выражение ее глаз застыло напряжение и плохо скрываемая боль. Чтобы ты опомнилась. Марина отставила бокал в сторону и, наклонившись, сжала ледяные ладони подруги. Если бы ты была нужна... он бы тебя вернул. Или хотя бы попытался. Но я благодарю Бога за то, что у этого козла с траблами в голове хватило мозгов этого не делать. Ты сейчас говоришь о моем муже, Марин, сухо заметила Лера. Ты так и не подала на развод? Смирнов поменялась в лице. Теперь на нем читалось откровенное недоумение. Лера отрицательно тряхнула головой, нервным жестом пригладив глади Послушай меня. Я сейчас говорю совершенно серьезно. Если у тебя напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, это диагноз. И тебя надо лечить. Его тоже. Но у Миронова все слишком запущено, и больным он себя не считает. Так вот, если ты вернешься к этому психу, то я умываю руки. И когда ты в следующий раз придешь ко мне за помощью, я пальцем о палец не стукну, чтобы что-то сделать. Это будет исключительно твой выбор». «Я тебя услышала», – холодно ответила Валерия, сделав глоток вина из бокала. «Черт, Лерка!» «Ну как можно быть такой бесхребетной дурой?» В сердцах воскликнула Марина. «А как же самоуважение, гордость? Ты думаешь, Миронов, все это время, как и ты, слезы лил и в монаха ходил? Так я тебя разочарую. Не хочу причинять тебе еще больше боли, но ты же не наивная маленькая девочка, чтобы не понимать, как в действительности обстоят дела. Зачем он тебе такой нужен? Зачем? Объясни мне, глупой и недалекой». «Не могу объяснить». Голос Леры предательски дрогнул. «Даже себе. Не могу». И без него тоже не могу. Я не живу, Марин. Существую. Хочешь, чтобы он тебя убил или растоптал окончательно? Он этого не сделает, — поджав губы, ответила Лера. Уже сделал, но будет еще хуже, — стоял на своем Марина. Я все понимаю, но от этого не легче. Я пыталась забыть, пыталась не думать, честно. Да черт, я все сделала, чтобы выкинуть Максима из головы, но не получается. И что ты собираешься делать? «Звонить ему и просить принять тебя обратно?» – недоумевала Марина. «Ты понимаешь, что если сделаешь это, то его ничего уже сдерживать не будет. Если ты сама к нему придешь, то развяжешь руки этому тирану окончательно». «Он не тиран. Ему нужна помощь. Его вспышки агрессии – последствия чередно-мозговой травмы». «Утешай себя дальше», – скептически вставила Марина. «Если он больной, то почему не идет к специалистам? Почему не пытается бороться со своими вспышками агрессии?» Если бы он действительно тебя любил, то сделал бы все, чтобы обезопасить и защитить от самого себя в первую очередь. Мне не нужно было тебе рассказывать, — отрешенно произнесла Лера, крутя в пальцах небольшой серебристый его цветомобильник. Тебе сложно понять. Куда уж мне? — оборвала ее Марина. Куда мне до ваших высоких отношений? Но не ты первая мне сказала, что у Максика не все дома. Вадим? — Лера бросила на подругу вопросительный взгляд. Хотя и спрашивать было глупо. Конечно, он. Кто же еще? Девушки, которые попали под его горячую руку еще до тебя, получили травмы. Не пощечину, не пару синьков а настоящие травмы. Они лежали в больнице, и Макс платил им за молчание. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло, что он не зашел так далеко? Женщина не должна терпеть побои от мужчины. Это противоестественно. Если он захочет, то сможет себя контролировать. Лера все еще пыталась выгораживать Миронова. но до конца не понимая, зачем это делает. Марина права на сто процентов. «Если, если!» воскликнул Смирнова, превращаясь в яростную фурию. «Это если должно было случиться, когда он только собирался поднять на тебя руку. Знаешь, в чем твоя проблема, Лер? Ты не видела нормальных мужиков. Каждый раз попадаются моральные уроды. Один хлещет другого. И у тебя еще выработался синдром жертвы, но ты должна что-то делать, чтобы избавиться от него. Включи, наконец, стерву, Лер. Вспомни о самоуважении». Если жизнь дала тебе пинка, повернись и дай сдачи. А еще лучше покажи фак и двигайся дальше». «Когда ты так говоришь, все кажется таким простым, но на самом... Все на самом деле просто», – не дала договорить подруге Марина. «Нет ничего проще врожденного инстинкта в первую очередь – любить себя, а не того, кто оказался рядом. Безусловная любовь может быть у детей к родителям, и наоборот. Мужика так любить нельзя, как бы хорош он ни был. Они этого не ценят и начинают пользоваться нашей слабостью». У них тоже такой врожденный инстинкт. Пробуй отпустить ситуацию, Лер. Мягко закончила Смирнов с жалостью и сочувствием, глядя на подругу. Лер уже передергивала от подобных взглядов. Что бы ни говорила сейчас Марина, она не чувствовала себя ни слабой, ни бесхребетной. Одинокой, да. Зависимой, да. Покинутой, безусловной, да. «Как отпустить, Марин? Подскажи рецепт!» «Да он прост. Оглядеть по сторонам, начни общаться с людьми». Не обязательно сразу ложиться в постель с очередным претендентом на твое сердце. Присмотрись, почувствуй себя женщиной, за которую ухаживают, за которую сражаются. Я не готова. Если будешь так говорить, то это состояние неготовности продлится вечно. Лера промолчала. Было сложно представить даже теоретически, что она снова начнет ходить на свидания, будет принимать знаки внимания, узнавать кого-то заново. Истинная ее проблема заключалась в том, что Лера не хотела ничего менять. Не хотела оставлять в прошлом свой брак и Максима. И чем больше проходило времени, тем сильнее она скучала. И точно знала, что никакой новый мужчина не сможет залатать дыру в ее сердце. Любая попытка станет пустой тратой времени и нервов. Дисплей телефона загорелся, сигнализируя о новом сообщении, вырывая Леру из плена тяжелых размышлений. «Тебе нужно настроиться, заставить себя, и сама не заметишь, как жизнь начнет меняться к лучшему», продолжала рассуждать Марина, напутствуя подругу. Лера краем уха, слушала ее советы, глядя на экран мобильника, на котором высветилось имя. Это имя она уже не надеялась увидеть. Сердце бешено забилось о ребра. Тело окаменело, словно с дисплея на него зыркнула сама медуза горгона А Марина все вещала тоном опытной боевой подруги. Лера сверлила экран потемневшим взором. Так напряженно, что перед глазами поплыли круги. Горло перехватило от непонятного страха, смешанного с предвкушением. Надежда, опасения... Радость, тревога, все смешалось в один запутанный клубок эмоций, от которых кружилась голова и потеря ладони. Лера пару минут гипнотизировала телефон, не решаясь открыть сообщение. Она боялась, что его содержимое убьет надежду и сведет на нет взрыв адреналина, пульсирующий в венах. Утерянная жизненная сила вспыхнула в ней с новой силой, распространилась по всему телу, заставив напрячься каждую мышцу, отозваться приятной вибрацией по позвоночнику. Вот она, это то, что сделала с ней Миронов. Даже присутствием в одной единственной смс он заставил ее почувствовать себя живой. Впервые за два месяца. Тонкие пальцы, скользнувшие по сенсорному экрану, задрожали, когда Лера открыла сообщение, содержащее всего четыре слова. «Я на улице. Выходи». «Лер, ты куда?» — громко окликнула подругу Марина, когда та, схватив кожаную курточку, сорвалась с места и практически бегом понеслась к выходу. И только у дверей заставила себя замедлиться. Распрямила плечи. Провела пальцами по волосам, приводя их в порядок, покусала губы, чтобы выглядели краснее, и уверенно открыла дверь. Марина, совершенно сбитая с толк безумным поведением подруги и ее бегством, перевела растерянный взгляд в окно и сразу все поняла. «Ну дура!» – протянула на выдохе молодая женщина, переключая свое внимание на проходящего мимо пуглевого официанта, назначенного еще час назад ее очередной жертвой. Сердце рвалось из груди, норовя проломить ребра, и не в силах справиться с бушующими эмоциями, Лера застыла на последнем ступеньке. Она сжимала в руках курточку, так и не надев ее. Прохладные порывы ветра били в лицо, охлаждая горящие щеки, и она впервые была благодарна непогоде за отрезвляющий эффект, частично вернувший ей разум. Разум, но не здравомыслие. Лера сразу его увидела и остановилась как раз в тот момент, как, оторвав взгляд от тлеющей в пальцах сигареты, Максим поднял голову, и взгляды встретились. Господи, ее мир перевернулся в этот момент, превратился в горящую пустыню, которая жгла пятки, хотя она была обута в сапоги и стояла на покрытых ней наледью ступенях. С неба посыпалась ледяная крупа, падая на ее волосы и лицо. Опираясь спиной на капот черной Ауди А3 в стильном темно-синем костюме, в небрежно расстегнутом на груди черном пальто и зачесанными назад светлыми волосами, Миронов сейчас напоминал ей зловещего странника, который пришел за ее душой, чтобы забрать с собой в бездну или ад. Его немигающий, нечитаемый взгляд прожигал ее насквозь, и как она не пыталась понять, что кроется в глубине его потемневших, непроницаемых глаз, это было невозможно. Радостное волнение и предвкушение, покрывшись коркой иния, растворилось, оставив место паническому страху. Максим выглядел неумолимым, жестким, далеким, чужим, Она видела в пяти метрах от себя уверенного в себе красивого, но безжалостного незнакомца, явившегося растоптать то, что от нее осталось. Надежда медленно таяла в ее сердце, как и снежные крупинки на повредневших щеках, превращаясь в мокрые холодные капли. Это был не тот человек, который стоял перед ней на коленях два месяца назад на кухне в их квартире, умоляя простить его и дать второй шанс. Сейчас он приехал не для того, чтобы умолять и просить прощения. И пять метров, разделяющие их, Показались молодой женщине непродлимой пропастью. Она затрепетала, сжимаясь от холода, чувствуя, как ледяные стрелы проникают под кожу и вонзаются прямо в сердце. Шагнула на тортуар, не чувствуя собственных ног, и снова замерла в нерешительности, пока Макс медленно затянулся, не сводя с нее холодного взгляда. Сизый сигаретный дым ненадолго спрятал от нее его лицо. Резонный вопрос, как Миронов узнал, где она находится, ни разу не пришел в ее голову, как и любая другая здравая мысль. Измученная, полностью разбитая разлукой, инициатором которой была она сама, Лера находила мазохистское удовольствие в возможности просто видеть его. «Надень куртку. Холодно!» – произнес он приказным тоном, и она послушно выполнила указания. Леру сотрясал нервный озноб, и погода тут была ни при чем. Ее взгляд с надеждой и отчаянием жадно изучал каждую черточку его зуби зупречного лица, скрытого маской отчуждения. Прицелившись, Макс точным движением бросил окурок в урну, возле которой стояла оцепеневшая растерянная Лера. «Иди сюда!» Неожиданно его лицо смягчилось, и он раскрыл руки. Другого сигнала ей не требовалось. Схлипнув, девушка рванула к нему и упала в его объятия, вдыхая родной запах, наслаждаясь теплом сильного тела. Сильные ладони коснулись ее плеч, одна рука скользнула выше, зарываясь в светлые покрыто-ледяными крупинками волосы. Девушка задрожала, чувствуя, как глазам подкатывают предательские слезы. зажмурилась, прячь лицо на его груди, прислушиваясь к гулкому биению сердца под своей щекой, которая сказала ей о том, что он не так сдержан и спокоен, как пытается показать. «Ты упрекала меня в том, что я не уважаю твой выбор. Не считаюсь с ним», — проговорил он, наклоняясь к ее лицу. «Так вот, сейчас я даю тебе такой выбор, Лера. Ты можешь вернуться к своей подруге и продолжить веселый вечер, а можешь сесть в эту машину и поехать со мной». «С тобой», — едва слышно ответила Лера, — задыхаясь отохватившее ее облегчение и ощущая, как адреналин разливается по венам.